«Вам очень повезло, что вас двое», – Айра кивнул неудачником. «Существует негласное правило, если вышедших из круга больше одного, они получают вторую попытку. Могут получить, на усмотрение инструктора». Тиморал резко поднял голову. Секунду они с Аирой смотрели друг друга в упор. «Второй раз и без подготовки», – сухо сказала Айра. «Это сложнее, чем в первый раз, но это честно». Он огляделся, подошел на этот раз к другому дереву и несколько раз стукнул его ножнами, прежде чем дупло наконец открылось. А Ира с натугой вытащил уродливый шланг. Крокодил глядел на него с ужасом. «Группа», — сказала Ира, — «вы свободны. Идите в лагерь и отдыхайте. Дорингай, принеси мне скоропу, пожалуйста». Мальчишки переглянулись.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 Воркование над поляной то усиливалось, то затихало. Где-то вверху тяжело захлопали невидимые крылья. А Ира наполнил половинку скорупы и протянул ее Дорингаю. Я не буду, тихо сказал мальчик. Что? Я не буду, повторил Дорингай шепотом. Я не могу. Я себе не хозяин. Попробуй, тихо сказала Ира. Все остальное ты сдавал замечательно.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 У него закружилась голова, он обернулся, боясь увидеть на поляне мальчика с рюкзачком, но увидел только стволы, похожие на изваяние безумного скульптора, рои серебряных мошек и стоптанную землю, и у дальних корней чуть примятый мох. Когда он снова посмотрел на Тимораука, тот уже держал в ладонях скоропу, полную прозрачной тягучей жидкости. «Ты ведь себе хозяин?» — негромко сказала Ира. Подросток кивнул и запрокинул голову, выпил все до капли. «Я велел идти в лагерь», а Ира уставился прямо на крокодила неподвижными мутноватыми глазами. «Я иду. Не не время». Тимор ни на кого не глядя, выбрал место посреди поляны, вытащил нож и заключил себя в круг.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 Вот место, где стоял мальчик с рюкзачком, крокодил склонился, встал на колени, всматриваясь в бледно-зеленый и жесткий мох, и увидел отпечатки двух рифленых подошв. В этот вечер у костра очень-очень много говорили, полуснат обычно шумный и молчал, Дорингай смеялся до визга, что-то очень нездоровое было в его веселье, казалось, парень безум ума от того, что его кошмар больше не повторится».